Главный поток всемирной истории, так заканчивает он свою книгу, начинается двумя источниками на берегах древнего Нила. Один небесный, божественный, через Иерусалим и царь Град достигает в невозмущенной чистоте до Киева и Москвы, другой земной, человеческий, В свою очередь, дробящийся на два главные русла культуры и политики, течет мимо Афин, Александрии, Рима, в страны Европы, временно иссякая, но опять обогащаясь новыми, все более и более обильными водами, на русской земле пробивается новый ключ, справедливо обеспечивающего народные массы общественное экономического устройства. На обширных равнинах славянства Должны слиться все эти потоки В один обширный водоем. И верю я, тот час настанет, Река свой край перебежит, На небо голубое взглянет, И небо все в себе вместит. Смотрите, как широко воды Зеленым долом разлились, Как к брегу чуждые народы с духовной жаждой собрались. В прозе и без излишних метафор все дело сводится к некоторому высшему синтезу христианского откровения, культурных и политических результатов европейской цивилизации и социально-экономических стремлений современного народничества. «Давай, Бог, и давно бы так!» И если кому-нибудь непременно хочется, чтобы такой синтез произошел на обширных равнинах славянства, то отчего бы нет? Лишь бы только произошел. Так как в конце концов этот всеобъемлющий синтез соберет все народы земли, чтобы утолить их духовную жажду с одной стороны, И чтобы обеспечить их социально-экономически с другой, то не все ли равно, откуда он начнется, сравним ли славянских или с тибетского плоскогорья. Дело не в этом, а дело в деле. И если уж ставить вопрос где, то совершенно несомненно, что этот религиозно-культурно-социально-политический синтез произойдет там, на тех равнинах или на тех плоскогорьях жители, которых будут наиболее о нем заботиться, будут вернее высшим идеалом человечества в мыслях и делах своих. Не только основная идея культурно-исторических типов принадлежит Рюкерту, но и взгляд на православно-славянский мир, как на особую культуру, независимую от западноевропейской или романо-германской. Это, вероятно, удивит господина Страхова, который, хотя и читал Рюкерта, но сохранил лишь смутные воспоминания о прочитанном. Взгляд на отношение православно-славянского мира к романо-германскому высказан Рюкертом со свойственным ему многословием, но достаточно определенно в особом прибавлении к первой половине второго тома его всемирной истории многие западные писатели выделяли нас более или менее тенденциозно из мира европейской культуры выделяли как варваров или вовсе не призванных к высшему просвещению по самым свойствам расы известная нелепая теория духинского о нашем туранстве или же по историческим условиям еще не успевших приобщиться к этому просвещению но Рюкерт И в этом несомненная оригинальность этого, вообще говоря, малодоровитого писателя, не ограничивается таким отрицательным взглядом. Он отделяет нас от европейского мира не потому, чтобы считал нас неспособными к высшей культуре или отставшими от нее, а потому, что причисляет нас к другому культурному типу, специфически отличному от европейского и независимому от него. Конечно, он не считает этот наш тип высшим, но ведь и Данилевский мог признавать славянство за высшую культуру лишь в чаянии будущих благ по мотивам субъективным. Рюкерт, конечно, не мог иметь таких мотивов, но важно то, что он предварил Данилевского не только в теории культурно-исторических типов но и в признании православно-славянского мира за один из таких особенных типов, независимых от Европы. Дело идет ближайшим образом о Византии, но в культурную сферу византизма Рюкерт, как исследовало, включает и православные и славянские народы, следовательно, главным образом Россию которые, по его мнению, имели для Царьграда такое же значение, как германцы для Рима. Трактат, посвященный этому предмету, носит следующие за «Положение Восточно-Римской империи и византийской культуры относительно Германской, Западной Европы и Средневековой культуры». И начинается так. «Противоположность между Латинским Западом и Греческим Востоком В Римской империи стало вообще основанием для пребывающей ближайшим образом в течение всех средних веков противоположности между Европейским Западом, имевшим свое естественное средоточие в Риме, и между Европейским Востоком, который, хотя и позднее, но столь же исключительно нашел свое средоточие в Новом Риме, Или Константинополе. Рюкер доказывает, что это разделение происходило не от внешних случайных условий, а от внутренних органических причин. Этим объясняется и пребывающее разделение церквей, восточной и западной, после неудачных попыток их соединения. Западной церкви, пишет Рюкерт, не удалось проникнуть надолго к востоку и юго-востоку, далее Венгерского королевства, хотя она часто периодически переступала эти пределы и старалась привлечь в свою сферу болгар и сербов. Еще менее прочны были кажущиеся полные победы, которые она несколько раз одерживала над Восточной церковью. Когда крестовый поход 1204 года основал в Константинополе Латинскую империю, Казалось само собой понятным, что прекратится и независимость греческой церкви. Иннокентий III увидал и в этом отношении папство на вершине его могущества. Но такое состояние продолжалось с некоторой видимостью исторического факта лишь до тех пор, пока сама Латинская империя имела не совсем фантастическое существование. А как скоро восточный дух или политические и церковные антипатии Востока против этого чуждого нашествия осмелились проявиться? Так сейчас же оказалось, что оно не имело достаточно внутренней крепости, чтобы подчинить себе даже такую изжившую государственную и народную силу, как Византийское царство, а с падением Латинской империи Исчез и латинский патриарх, и греческая церковь выступила со всею свою старую противоположностью к западной. Политический интерес палеологов приводил, правда, еще к частым попыткам примирения, без которого нельзя было рассчитывать на все более и более необходимую помощь запада против турок. Но так как папство твердо стояло на своих притязаниях, и всякое примирение с греческую церковью понимало лишь как покаянное подчинение этой последней римскому владычеству, то не помогли никакие дипломатические фокусы, посредством которых византийская государственная власть старала с образом угодить Риму, сохраняя вместе с тем на самом деле прежнее положение. В течение всего XIV века не прекращались эти старания, но только в XV привели они за несколько лет до окончательной гибели Византийского царства, к торжественному воссоединению церкви, то есть к подчинению греческой церкви Риму на Флорентийском соборе 1439 года. Но именно то обстоятельство, что этого соединения последовало как раз в тот момент, когда вообще прекратилась внешняя самостоятельность византийского царства, всего яснее показывает внутреннюю невозможность всего этого стремления. Оно и не имело никаких других последствий. Кроме того, что сначала большая часть греческой церкви, даже там, где на нее еще простиралось влияние государственной власти, объявила себя против соединения, а потом, когда совсем пало византийское царство, восточная церковь, заменившая теперь для покоренного христианского населения Востока и государство, и национальность, и отечество, Сама собою опять заняла свое независимое от Рима положение. Так же мало, продолжает Трюкерт, как римской церкви посчастливилось и светским силам Запада перешагнуть ту, как бы естественную границу, которая отделяла их от Восточной Европы, хотя попытки к этому делались постоянно с тех пор, как Запад вообще пришел к сознанию своей силы и стал обращать ее к наружи. Таким образом, Византийская империя во все свое более чем тысячелетнее существование могла охранить себя как от насильственных вторжений Запада, так и от проникновения западного духа. В этом она успела, благодаря своей самостоятельной, хотя и менее прогрессивной культуре, находившейся в более прямой и тесной преемственной связи с культурой античной, нежели романа «Германский мир». Далее наш автор отвергает всякую попытку объяснить различия между византийской и западноевропейской культурой из внешних условий, например, из особого географического положения Царьграда или из первоначальных основ церковного и политического строя Восточной Римской империи. Единственное окончательное объяснение существенного различия между этими двумя мирами можно найти только в различии национальных элементов греко-славянских на востоке, латино-германских на западе. Для европейских частей Византийской империи вторжение славян имело такое же значение, как вторжение германцев для римского запада. Они, славяне, казалось, были провиденциально предназначены заместить или обновить старое и жившее население от Дуная до южной оконечности Пелопонеса, И они исполнили эту задачу. Сначала с отрицательной ее стороны, столь же полно, а во многих местах и еще полнее, нежели германцы. Совершив это дело физического обновления Европейского Востока, новый этнографический элемент подвергся церковно-политическому и культурному воздействию Византии, которая с лихвою возместила духовно свои материальные потери. Восточно-римское государство и восточно-римская культура, продолжает Рюкерт, не удовольствовались тем, что вернули себе таким образом назад свою старую область. На тех же основаниях, на каких они действовали в этом тесном круге, они затем далеко перешли за его пределы. Между завоеваниями Византии, за границами ее государственного владычества, Особенно было богато последствиями духовное покорение величайшего восточнославянского народа, именно русского. Здесь именно обнаружилось всего яснее какое-то внутреннее сродство между византийской сущностью и славянским духом. Сродство достаточно сильное, чтобы притянуть последнего к первой даже там, где Византия не могла пользоваться всеми теми средствами, которые в других случаях употребляла для покорения славянства. Русские были обращены в греческую веру. Хотя здесь церковная миссия не была поддержана внешнею силою византийского государства, как это обыкновенно случалось на Балканско-Иллирийском полуострове. Конечно, и здесь обращение народа и введение византийской культуры, насколько она была связана с церковью, произошли не без принуждения со стороны великих князей, от которых исходил почин этого дела. Но то... Обстоятельство, что князья по свободному выбору приняли новую религию и приложили свои усилия к ее распространению, показывает, что в самом духе славян заключался момент, делавший их непроизвольно восприимчивыми именно к византийской культуре. Но обращение русского народа к греческому христианству или распространение византийского духа на русский народ – представляет еще с другой стороны свидетельство особого сродства между славянскую и византийскую сущностью. Русский народ находился в положении со всех сторон открытым и доступным всем влиянием вследствие великого движения народов в Восточной Европе движение, последовавшего за германским континентальным переселением народов и достигшего своей полной напряженности лишь после того, как германский поток совсем схлынул на запад. Но, несмотря на это, открытое положение русского народа, тяжесть его физической массы и внутренняя тягучесть его существа были так велики, что он никогда не мог быть ни увлечен не потоплен внешним течением, хотя такая опасность не раз бывала очень близкую. Особенно она представлялась неминуемую в самом начале русской истории, когда скандинавское германство здесь, на почве величайшего восточнославянского народа, получило, по-видимому от истории, ту же самую задачу, какую континентальные германцы исполнили на почве западных славян и кельтов. Однако скоро оказалось, что хотя скандинавские германцы — варяги, и могли покорить Россию, и сделаться князьями и господами в русском народе, но что они в этой среде не могли остаться германцами? Внешняя мягкость славянского существа — допустило сильного противодействия вторжения и господства чуждого элемента. Но тягучее ядро, прикрытое эту мягкую внешностью, сделало невозможным, чтобы славянская сущность потерпела какое-нибудь внутреннее изменение от этого чуждого элемента. Так, в сравнительно очень короткое время, чужие властители совершенно переродились в славян, И Варяжская династия стала и по крови, и по духу такой же русскую, как самый низший слой, собственно, русского народа. Этим замечательным фактом, который во многих отношениях противоречит обычным законам народообразования, был уже заранее решен общий вопрос о возможности или невозможности какого-нибудь влияния германского или западноевропейского культурного элемента на восточных славян, то есть ближайшим образом на русских, как значительнейших представителей этой группы. Позднейшие исторические факты доказали, что это решение осталось в силе для всех времен, ибо никогда не происходило действительного влияния западноевропейской, германским элементам представляемой культуры на Россию, пока эта страна следовала естественному влечению своего существа. Лишь долгое время спустя, по окончании средних веков, случайное появление такой личности, как Петр Великий, произвело то, что западноевропейская культура, хотя и не натурализировалась в России, для чего здесь, по-видимому, никогда и ни при каких условиях нет никакой возможности, но была привлечена как средство для определенных целей, как орудие государственной власти и политики, И именно тот способ, каким это сделалось, служит свидетельством, что западная культура никогда не найдет здесь истинной Родины. Мы не можем согласиться с господином Страховым, будто книга Рюкерта представляет самый глубокомысленный из всех существующих обзоров всемирной истории. Но господин Страхов должен с нами согласиться, что в этой книге находится все существенное содержание России и Европы Данилевского, начиная с главной мысли о культурно-исторических типах и кончая мнениями, изложенными в главе «Европейниченье. Болезнь русской жизни». Итак, Мнимые теории Данилевского находятся целиком в книге Рюкерта. Между немецким подлинником и русским списком главное различие состоит лишь в том, что ученый-германец, принимая во внимание историческую действительность, не старается во что бы то ни стало провести свой, в сущности, антиисторический взгляд через всю всемирную историю, и благодаря этому избегает тех грубых ошибок и несообразностей, которые отнимают всякое серьезное значение у книги Данилевского. Сочинение Рюкерта в целом своем составе принадлежит, во всяком случае, к исторической науке. Тогда как произведение нашего панслависта, как уже было замечено критикой, относится разве только к науке «Гром победы, раздавайся». Эти ошибки не искупаются здесь и полную последовательностью взгляда, ибо, в конце концов, и Данилевский, как мы видели, должен был признать единство исторического развития, общий поток всемирной истории. Но, оставляя в стороне научные отношение автора к историческому материалу и оценивая по существу лишь основной взгляд Трюкерта на историю, мы должны признать его столь же малоудовлетворительным, как и его русское повторение. В истории человечества, так же, как и во всем мировом процессе, которого она есть главное звено, одинаково существенны для верного понимания и множественность частных элементов и единство целого, останавливаясь на отдельных частях и упуская из виду то, что делает их частями, то есть единое целое, которому каждая из них по-своему причастно, мы теряем их смысл и значение и превращаем их своим непониманием в неопределенный и безначальный хаос. С другой стороны, увлекаясь идеей общего и единого, Забывая или отрицая самостоятельное значение и внутреннюю ценность частных элементов, мы лишаем самое целое его действительного содержания и приходим к понятию единства пустого и мертвого. На самом же деле обе эти стороны и единство всех и самостоятельность каждого одинаково реальны и в своей неразрывной связи одинаково определяют всякую живую действительность. В области человеческой истории эти две первоосновы всякого бытия конкретно представляются единым человечеством с одной стороны и единичным человеком с другой. Между этими двумя полюсами и из их различного взаимоотношения образуется множество частных кругов или групп, которые с одинаковым правом могут рассматриваться как различные степени расчленения человечества или же, как различные степени, разрастания человека. Взять произвольно одну из таких степеней относительно деления или относительного умножения, не определив даже как следует какую именно, не то народ, не то племя, и под именем исторического индивида или культурного типа поставить ее на место целого человечества, объявив это последнее только чистую мыслью, отвлеченным понятием и, в конце концов, пустым словом, это значит не объяснить историю, а безбожно исказить и безнадежно запутать ее. Чтобы сколько-нибудь оправдать это замещение человечества квази-национальным элементам, нужно было, по крайней мере, доказать, что этому последнему принадлежит большая степень реальности, нежели первому. Но ни немецкий изобретатель культурных типов, ни его русские ученики не представили никакой серьезной попытки такого доказательства. Рюкерт иногда даже проговаривается в обратном смысле, признавая за человечеством истинную реальность. Невозможно считать серьезным указание господина Страхова на то, что все в истории совершается частными деятелями, лицами и народами, А само человечество ничего не делает, а, следовательно, и не существует как реальная единица. Если под деятелем разуметь непосредственно наглядную причину действия, то нельзя считать историческими деятелями и народы не говоря уже о каких-то культурных типах, ибо и народы, как таковые, как целые, никогда сами непосредственно не действуют, а действуют только единичные лица в большем или меньшем числе. Если же под деятелем разуметь существенную и внутреннюю причину или настоящего субъекта действия, то в этом смысле деятелем всемирной истории как таковой может быть только человечество. Когда господин Страхов пишет свои рассуждения, то непосредственно наглядными деталями являются тут его пальцы, водящие пером по бумаге. Но это не мешает, однако, истинным производителям его писаний признать его единое «я», невидимое само по себе, но являющее свою реальность в общей и реальной связи его действий. Подобным образом, единое человечество, хотя и не действует непосредственно ни в каком историческом явлении, тем не менее обнаруживает свою совершенную реальность в общем ходе всемирной истории. А что органами человечества являются живые и относительно самостоятельные существа, то ведь и пальцы господина Страхова не вовсе лишены жизни и раздельности, и абсолютной разницы тут нет. Невозможность вполне устранить все единые элемент из истории заставляет господина Страхова прибегнуть к измышлению какой-то общей сокровищницы, которая, как он настойчиво утверждает, слагается только из результатов частных деятельностей, личных и национальных, и вовсе не предполагает никакого общего дела и никакого общего деятеля. К этой несообразности он возвращается с особенным самодовольством, причем ему, очевидно, предносится образ какого-то амбара или сарая, в который складываются для общего пользования продукты частных исторических деятелей. Это он называет органическим взглядом. В каком-то странном самомнении господин Страхов принимает измышленные им представления за обязательные нормы всякого мышления. Так он обличает мою ошибку, состоящую в том, что я от общей сокровищницы неправильно заключаю к общему делу человечества. Но ведь такая ошибка могла бы произойти лишь в том случае, если бы я страховское представление общей сокровищницы принимал за исходный пункт своих рассуждений. А так как я, напротив того, считаю это представление пустым вымыслом, то, следовательно, не мог на нем и строить ни правильных, ни неправильных умозаключений. Чтобы показать преимущественную реальность национального элемента, указывают еще на язык, и этим окончательно обнаруживают свое недомыслие. Неужели в самом деле способность понимать всякие языки и говорить на них, неужели эта способность разумного и словесного человеческого существа есть нечто менее реальное, нежели способность говорить на своем языке? и понимать своих земляков? Неужели внутренний, все единый логос, слово, создающее человеческую речь, менее реален, нежели его частное разветвление в национальных разновидностях этой речи? Нет. Прежде чем провозглашать новое язычество, нашим националистам следовало бы еще поучиться старой азбуке у тех эллинских философов, которые вывели сознание античного мира из первоначального языческого обособления.